Глава 6. Вредительство. Война костей. Эдвард Дринкер Коуп был в восторге. Он только что опередил своего заклятого врага. Отняла Чарльза Марша, причем сделал это самым унизительным образом. Шел август 1872 года. Научные экспедиции под руководством Коупа и Марша занимались раскопками окаменялости на юго-западе штата Вайоминг. Каждая группа имела тяжелое вооружение, и старалась избегать контактов друг с другом. Но всегда на пути, как напоминание о противнике, попадались либо запыленный фургон, либо забытые инструменты. Однажды любопытство Коупа взяло вверх, и он провел несколько часов, подглядывая из укрытия, как команда марша кромсает камни. Когда они собрали вещи и покинули место раскопок, Коуп отправился на разведку. К своему удовольствию он обнаружил пропущенный фрагмент черепа. Поблизости валялось несколько зубов. Необычное сочетание черепа и зубов предполагало открытие нового вида динозавров. То, что выскользнуло из рук марша, наверняка прибавляло энергии походки Коупа, когда он, набив карманы, возвращался к своему лагерю. Он представить не мог, как зло над ним подшутили. Рабочий марша, заметив, что за ними шпионят, посеяли на месте раскопок зубы и обломки черепа, принадлежавшие к разным видам. Они надеялись, что Коп публично опозорится, и заманили его в ловушку. Вскоре после этого он опубликовал статью о своем «открытии», но потом от него пришлось отказаться. Соперничество — интересная вещь. Оно поглощает время и силы, оно разжигает дурные инстинкты и захватывает нас подлинными эмоциями. Но в этом процессе соперничество подвигает людей к величию. В яростном стремлении опередить друг друга коуп и марш нашли сотни новых неизвестных динозавров и других видов, заполонили экспонатами ряд музеев. Благодаря их деятельности динозавры превратились из не очень понятного таксона – ящерица в наиболее знаменитых животных всех времен. Из пепла их взаимной ненависти родилась, как прекрасная птица Феникс, совершенно новое понимание истории нашей планеты и места человечества в ней. Может показаться странным, но Коуп и Марш, несмотря на поразительную разность характеров, начинали друзьями. Марш вкалывал. Юность его прошла на ферме к востоку от ниагара Фолз. Он занимался охотой и рыбалкой и мог бы так провести всю жизнь, если бы не добрый дядюшка Джордж Пибоди. По непонятной причине этот богатый финансист почувствовал симпатию к молодому парню и заплатил за обучение в престижной частной школе Академии Филлипса в Эксетере, штат нью Ньюгемшир. Марш поступил туда в 20-летнем возрасте. Одноклассники звали его папашей. Школа пробудила в Марше неожиданную страсть к естественной истории, и дядюшка Джордж, исполненный сознание долго после окончания, отправил племянника в Ель. Там Марш собрал такую коллекцию камней и окаменелостей, что, на удивление, благосклонная хозяйка пансиона, в котором он жил, решила укрепить балки потолка, чтобы он не рухнул под тяжестью камней. Марш, усколится с маленькими глазками, очень хотел обзавестись семьей, но сильно робелый и был неловок в отношениях с женщинами. Однажды он назвал свою потенциальную избранницу «милейшей из всех позвоночных», каких ему только доводилось видеть. Смирившись с жизнью холостяка после окончания Ельского университета в 1860 году, он отправился путешествовать по Европе и провел несколько лет, изучая различные музеи и университеты на деньги дядюшки Джорджа. Коуп, напротив, мучался по жизни, как заяц по сравнению с черепахой, маршем. Коуп вырос на окраине Филадельфии и считался вундеркиндом в области естественной истории. В 13 лет он однажды, работая на ферме, поймал за горло двухфутовую змею и весело потащил шипящее извивающееся создание в дом, где его принимали. Взрослых охватила паника, все кричали, что змея ядовитая. Коуп, не обращая внимания на попытки змеи укусить его, спокойно исследовал ее пасть и объяснил, что все ошибаются. У змеи не было соответствующих клыков, которые выпускают яд, поэтому сказал он. Можно не волноваться. К 21 году Коуп, обладатель дьявольской улыбки и пышных волнистых усов, успел опубликовать 31 научную статью. Впечатляющий старт в начале карьеры. В то же время за ним закрепилась репутация горячего парня. Квакер по рождению и пацифист по воспитанию, по натуре он был скандалистом. Один приятель охарактеризовал его подход к жизни как «война любой ценой». У него очень часто происходили стычки с отцом-торговцем, который приобрел для сына участок земли и всячески агитировал его заняться сельским хозяйством. Коуп любил спорить и с учеными. Однажды в кулуарах научной встречи он затеял с коллегой кулачный бой, из которого оба вышли с синяком под глазом. Этим коллегой был лучший друг Коупа. В 1861 году Коуп перебрался в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы продолжить обучение в Смитсонианском институте. Увы, он был порядочным волокитой и впутался в какую-то мутную любовную историю. Поскольку большинство его писем этого периода пропали или были уничтожены, подробности остались неизвестны. Кем была его любовница? Уборщицей, наследницей, капулетти для него как... Монтеки никто не знает. Тем не менее, отец Коупа решил отправить сына за океан, оторвать от мадам Икс. Путешествие, кстати, избавило его от возможности быть призванным в армию юнионистов. Коуп и Марш, два американских молодых натуралиста, оказавшиеся за рубежом, естественно, не могли не встретиться. Знакомство произошло в 1863 году в Берлине. 32-летний Марш верно себе терпеливо набирался здесь знаний уже несколько месяцев. 23-летний Коуп носился по городу как вихрь, наскоком посещая различные музеи. Марш позже охарактеризовал Коупа в Берлине как человека с пограничным расстройством личности, как эмоционально перевозбужденного Гамлета, все еще страдающего по своей утрачной любви. Тем не менее Марш проник проникся симпатией к молодому коллеге, и они раз в несколько месяцев стали обмениваться письмами. После возвращения в Соединенные Штаты Коуп даже назвал открытым им новый вид амфибии в честь Марша, а Марш ответил любезностью на любезности назвал новый вид водной рептилии в честь Коупа. Однако вскоре их отношения стали расшатываться. Первая ссора произошла на раскопках останков динозавров в Нью-Джерси. Останки динозавров впервые определили как нечто уникальное в Англии в 1817 году. Честь первых открытий принадлежит непрофессиональным охотникам за ископаемыми, таким как Мэри Энинг, Но до 1858 года никто не знал, что динозавры обитали и в Северной Америке. Именно тогда натуралист Джозеф Лейди извлек первые кости утконосого динозавра или гадрозавра в карьере в Нью-Джерси. Обычно на кости первыми обращали внимание рабочие, добывавшие породу – Затем владельцы карьеров оповещали ученых, которые приезжали на место. С благословения леди Коуп в 1866 году начал работать в карьерах и раскопал плотоядного динозавра или дриптозавра. Открытие настолько возбудило Коупа, что к огорчению отца на следующий год он бросил преподавательскую деятельность и переехал с женой и дочерью поближе к карьерам, чтобы вести раскопки на постоянной основе. Желая извлечь пользу из своих открытий, Лейди и Коуп наняли скульптора, чтобы создать 26-футовую копию скелета гадрозавра для музея Филадельфии. Первый смонтированный скелет динозавра стал блестящим примером слияния науки и искусства. Весть об этом быстро дошла до Марша, который находился в нью хейвене Лейди и Коуп впервые собрали полный скелет динозавра, но попытки реконструкции облика динозавров предпринимались и раньше. В 1850-е годы английские палеонтологи на основании нескольких жалких фрагментов костей создали весьма приблизительные скульптуры нескольких динозавров и выставили их в лондонском парке – Это произвело такое сильное впечатление, что власти Нью-Йорка решили возвести подобный набор чудищ у себя в Центральном парке. Этого не произошло лишь потому, что вмешался сам босс Твид, приказал разломать их, а скульптора выгнал из города. Подробнее об этой дикой истории я рассказываю в шестом эпизоде на Слэш-подкаст. Кстати, Марш однажды собрал скелет одного существа, носорога подобного млекопитающего, которого назвали Уинтатерий. Причем в качестве бумаги для папье-маше, который использовал для изготовления отливок костей, он взял самый толстый, самый прочный материал, какой только смог раздобыть. Мелко изрезанные, выведенные из употребления. Американские банкноты. В результате этот зверь едва ли не в буквальном смысле стал скелетом на миллион долларов. Марш, как и Коуп, за последнее время тоже весьма преуспел. Он уговаривал дядюшку Джорджа основать в Еле музей естественной истории, а руководству университета с некоторой долей элегантного вымогательства дал понять, что надеется на определенную благодарность, если идея реализуется. Пибоди в конце концов отстегнул... 150 тысяч долларов, 2,6 миллиона нынешних, а взамен Ель назначил марша куратором музея и присвоил ему звание профессора палеонтологии, впервые в Северной Америке. Таким образом, в профессиональном плане марш достиг вершины в охоте за окаменелостями в США, но в научном плане вся слава досталась Коупу и его находкам в Нью-Джерси. Марш написал Коупу письмо, в котором спрашивал, нельзя ли посетить карьеры. Коуп согласился, и в марте 1868 года они вместе провели прекрасную неделю под снегом и дождем, раскапывая и изучая находки. Затем Марш поблагодарил коллегу за великодушие и откланялся, собираясь на железнодорожную станцию, но тайком вернулся обратно. Он встретился с владельцами карьеров и щедро заплатил им за то, чтобы они отныне переправляли самые лучшие найденные образцы не Коупу, а ему лично. После этого все самые вкусные куски стали оседать в еле. Коуп не сразу узнал о двойной игре, но к этому моменту они уже окончательно рассорились с Маршем в связи с другим инцидентом. Несколькими годами ранее рабочие, строившие железную дорогу в Канзасе, в залежах сланцев и глины, наткнулись на прекрасный скелет динозавра — Вымерший водной рептилии. Скелет попал к Коупу, который дал зверю название «Эласмозаурус». Название означает «плоская рептилия» или, более живописно, «ленточная рептилия» за исключительно длинный хвост, который тянулся на десятки футов. Коуп выставил скелет на всеобщее обозрение в музее Филадельфии и поспешил опубликовать статью об анатомии находки. Марш приехал к Коупу, чтобы посмотреть скелет, и в очередной раз задохнулся от зависти – Однако после ближайшего рассмотрения его настроение кардинальным образом переменилось. Он заметил грубую ошибку. Коуп в спешке перевернул позвонки, то есть принял верхнюю часть позвоночника за нижнюю, и, соответственно, пристроил голову на хвост. У ленточной рептилии не было никакого длинного хвоста, у нее была чрезвычайно длинная шея. Марш позже клялся, что был исключительно вежлив, указав на ошибку. Коуп настаивал, что коллега был Язвительный жесток. Как бы то ни было, у них возник спор по поводу ориентации позвоночника. В качестве арбитра призвали леди, который тоже был сотрудником музея. Все внимательно осмотрев, леди взял в руки череп, прошелся до самого кончика длинного хвоста и водрузил его там. Коуп почувствовал себя униженным. Он, конечно, был весьма перспективным, но все-таки еще молодым ученым, и столь грубая ошибка могла испортить карьеру. Он начал скупать и уничтожать все доступные экземпляры журнала со своей статьей об «Эласмозавре», и даже просил коллег прислать экземпляры за его счет. Позже он опубликовал новую статью, в которой исправил ошибку. Марш честно отправил ему свой экземпляр, но втайне купил два других и хранил их до конца жизни. Инцидент показался ему очень смешным, а разъяренный Коуп никогда не простил Марша, который подставил его. Но даже если бы Марш не подставил Коупа, они все равно бы разошлись из-за особенностей характера. Коуп был быстр, Марш медлителен. Коуп был очарователен, Марш всегда на стороже. Марш полностью поддержал новую эволюционную теорию Чарльза Дарвина и был одним из первых его пропагандистов в Соединенных Штатах. Коуп симпатизировал креационистом и с трудом воспринимал эволюцию как факт. В любом случае, он сохранял за Богом определенную роль в этом процессе, на что Марш только презрительно фыркал. И все же, несмотря на взаимную неприязнь, их отношения не переросли бы в открытую ненависть, если бы не смена обстановки. Пока они находились в замкнутом музейном мире на Востоке, антипатия проявлялась в цивилизованных формах. Когда они перебрались на Дикий Запад, характерная для Коупа война любой ценой стала неизбежна. Миллионы лет назад внутренняя территория Северной Америки представляла собой гигантское море, американское Средиземноморье, бесчисленное множество живых созданий умирало и оставалось погребенными в его глубинах и на побережье. Эрозия и тектонические сдвиги со временем обнажили их останки. В результате возник один из богатейших ископаемых пластов истории. В середине 1800-х годов в некоторых местах на Западе ископаемых останков было так много, что они просто лежали на поверхности, как следы доисторических пикников, и один пастух из Вайоминга построил себе целый дом из древних костей – остеологическую хижину. После гражданской войны слухи об этой палеонтологической золотой жиле дошли до Востока, и в 1870 году Марш организовал экспедицию на поиски ископаемых, оплаченную частично из наследства дядюшки Джорджа. Основными его полевыми рабочими была дюжина молокососов из еля, но важнейшую поддержку оказала армия. В 1870-е годы было намного проще путешествовать с восточного побережья в Европу, чем в некоторые места к западу от Миссисипи, и группа марша в плане снабжения почти полностью зависела от армейских пограничных постов. Более того, учитывая усилия правительства по вытеснению индейских племен с их исконных земель, если не по истреблению, без армейской поддержки марш и его студенты могли запросто попасть в засаду и сгинуть навсегда. В первом же промежуточном пункте, где они остановились в форте Небраска, им встретился охотник на антилоп, который буквально днем ранее едва добрался туда со стрелой в теле. В первой экспедиции марша было 70 человек, включая солдат, сопровождения и нескольких индейцев пауни. В качестве проводников каждый был вооружен охотничьим ножом, карабином и шестизарядным револьвером. Самым примечательным в этой компании был Уильям Коди, позже получивший известность как Буффало Билл. Шоумен, устраивавший постановки «Дикий Запад». В это время он был совсем незнаменит и служил скаутом в американской армии. По дороге Билл слушал рассказы марша о существовавших давным-давно громовых ящерах и о том, что все эти пыльные территории когда-то были морским дном. Билл кивал, усмехаясь про себя и делая вид, что всему верит. Он в свое время тоже увлекался небылицами, но перед маршем вынужден был уступить. Такой брехни ему даже в голову прийти не могло. Буффало Билл на второй день работы отошел в сторону, не имея желания копаться в земле. Солдаты, сопровождавшие марш, охотно ему помогали. Индейцы колебались, но после того, как марш показал им некие доисторические кости, сказав, что это останки диких лошадей, очень обрадовались и изменили свое мнение. Прочесывая территорию в поисках костей, рабочие обращали внимание не только на форму, но и на текстуру. Кости были светлее и более гладкими, чем камни, и часто пористые внутри. Для раскопок использовались долота, ножи, лопаты, кирки. Всем приходилось часами буквально ползать на коленях, выискивая фрагменты костей или отдельные зубы. Хрупкие предметы упаковывали в хлопковую ткань или газеты и складывали в сигарные ящики или банки из-под чая, подготавливая к отправке на восток. Огромные бедренные кости, вес которых порой достигал четверти тонны, заворачивали в мешковину, предварительно пропитанную гипсом. Примерно так же, как современные врачи используют гипс для фиксации переломов. Перебираясь с места на место, отряд совершал длительные до 14 часов переходы при дневной температуре до 120 градусов по Фаренгейту, около 50 по Цельсию. Еды было достаточно много. Стейки из мяса бизонов, тушеные зайцы, консервированные овощи и фрукты. А вот с водой плохо. Во время дождей и гроз влагу для питья собирали буквально в шляпы. Поблизости бродили медведи и койоты. По ночам в палатке забирались крысы и саламандры, но для марша никакие трудности не могли приглушить восторг от находок. Помимо динозавров, его команда обнаружила останки мастодонтов до исторических верблюдов и носорогов, а также несколько различных видов вымерших лошадей. Когда экспедиция оказалась в штате Юта, сам Бригам Янг подробно расспрашивал Марша про останки лошадей. Натуралист был удивлен таким интересом, но Янг все объяснил. Согласно теологии мормонов, родина лошадей — Америка, а не Евразия, и он искал подтверждение. В те времена ни один натуралист не поддерживал эту идею, но работа Марша доказала, что Янг был прав. Ельская студенческая молодежь гораздо больше заинтересовалась двадцатью двумя дочерьми Янга, с которыми они флиртовали в ложе местного театра. К декабрю, когда завершалась экспедиция, Марш отправил в Ель целые вагоны, полные ископаемых останков, но самую выдающуюся находку он сделал буквально в последние часы полевых работ в Канзасе. Убирая какие-то камни с тропы, он обратил внимание на половинку кости, лежащей на земле. Она была 6 футов в длину и полая, как толстая соломинка для коктейля. Он определил ее как часть кисти, примерно как фрагмент мизинца, но какому виду она принадлежала, он не знал. Увы, день подходил к концу, и у Марша не было времени искать вторую половину этой кости. Все, что он успел процарапать крест на ближайшей скале, отметить место, чтобы вернуться сюда на следующий сезон. Марш всю зиму размышлял над фрагментом. Основываясь на характерной форме, он пришел к выводу, что кость принадлежит к птеродактилю. Единственная проблема состояла в том, что у всех известных к тому времени птеродактилей был относительно небольшой размах крыльев, как у ястреба или даже меньше. Если кость действительно соответствует мизинцу, То этот зверь должен быть голиафом с размахом крыльев как минимум 20 футов, драконом, как говорил Марш. Такое открытие должно было принести ему славу, если окажется, что он прав насчет размеров дракона. Но что, если другая половина кости окажется намного меньше, или эта кость не имеет отношения к мизинцу? Марш забыл об осторожности и в нехарактерной для себя манере отправил статью в печать. Несколько месяцев он провел в беспокойстве. Не обернется ли его спешка очередным прикреплением головы к хвосту, дубинкой которой не применит воспользоваться колп. Новую весеннюю экспедицию марш начал с Канзасом. Как только были поставлены палатки, он поспешил к помеченной крестом скале. Через несколько минут он нашел вкрапленную в скалу вторую половину кости, а также несколько других костей крыльев. Дракон действительно оказался таким большим, как Марш себе представлял. Это была эпохальная находка такого масштаба, что все палеонтологи мира могли позеленеть от зависти. Больше всех позеленел Коуп. В то время как его соперник, используя наследство дядюшки, совершал сенсационное открытие на Западе, Коуп вынужден был торчать в Нью-Джерси, едва сводя концы с концами. Что особенно досадно у отца Коупа, денег было предостаточно. Тот просто не хотел, чтобы сын тратил их на поиски костей. Он все еще надеялся, что сын станет благородным фермером. Наконец, через несколько лет уговоров, Коуп заставил отца продать участок земли, который предназначался ему, в наследие. И очень вовремя. Вскоре после продажи Марш опубликовал ряд статей о новых находках, что вызвало у Коупа приступ жгучей ревности. Помимо самих открытий, Коуп был категорически против пагубного, по его мнению, влияния Марша на изучение динозавров в целом. Не стоит углубляться в психоанализ, но Коуп по непонятной причине представлял динозавров похожими на себя, быстрыми, шустрыми, стремительными. Марш, напротив, создавал их образ по своему подобию, медлительными, основательными, животными, передвигающимися тяжело, создавая много шума. Оба ученых отвергали представления друг друга как абсурдные, но внезапная известность Марша дала ему больше оснований утверждать свои взгляды в палеонтологии. На вырученные от продажи земли деньги Коуп в сентябре 1871 года снарядил собственную экспедицию за ископаемыми на Дикий Запад. Ахилл скоро встретится с Аяксом на поле битвы. Естественно, до Марша дошел слух об экспедиции Коупа, учитывая, как сам Марш... Напросился без приглашения посетить карьеры в Нью-Джерси, для него было верхом неприличие возражать против поездки Коупа на запад, особенно при том, насколько обширны эти территории. Но он провел соответствующую подготовку. Среди своих армейских знакомых он распространил слух о ненадежности, вторгающегося на чужие территории деятеля, и когда Коуп прибыл на фронтир, многие солдаты и скауты в фортах встречали его весьма прохладно. В одном форте ему предоставили для ночлега синой сарай. Коуп игнорировал столь пренебрежительные отношения и двигался дальше. Атмосфера экспедиции Коупа сильно отличалась от той, что была у Марша. Марш убил охоту и по пути стрелял при первом удобном случае. Пацифист Коуп даже отказывался носить револьвер и с большой неохотой согласился на сопровождение пяти солдат. Марш наслаждался полевой жизнью и был наравне со всеми. Коуп Чопорно каждый вечер перед костром зачитывал куски из Библии, не обращая внимания на смешки, круглые глаза и нарочитую отрыжку своих спутников. И Марш, и Коуп с высоты своего положения читали лекции про геологические формации, но Коуп еще обращал внимание и на полевые цветочки. Он писал трогательные письма своей дочери Джулии, украшая их квакерской риторикой, а однажды распорядился заспиртовать убитую гремучую змею и привез домой в подарок. В последующие годы Колп с командой провел несколько экспедиций. Им пришлось с лихвой хлебнуть трудности. Они попадали в торнадо и забучие пески. Им встречались водоемы с настолько щелочной или просто грязной водой, что желудки мгновенно опорожнялись. Пылевые бури такой силы, что кожа потом зудела по несколько дней. Полчища агрессивных насекомых, от которых спасались, намазывая себя свиным салом, чтобы не быть съеденными заживо. Впрочем, Коупа, как и Марша, никакие трудности не могли отвлечь от своего главного дела. Однажды он за два дня нашел окаменялости десятка неизвестных видов животных, а в целом открыл дюжины исчезнувших видов куниц и мастодонтов, рыб и гигантских черепах. Но самое главное, Он раскопал птеродактиля еще крупнее, чем дракон Марша, и получил возможность по праву этим гордиться. Конечно, работа давалась нелегко. Коуп целыми днями размышлял о доисторических животных. Потом они посещали его в фантасмагорических снах. Это были жуткие ощущения. «Каждое животное, следы которого мы находили днем», вспоминал один из его спутников, «приходило к нему ночью, подбрасывало, пинало его, топтал ногами» когда я будил его, он сердечно благодарил меня и лежал в ожидании следующего нападения. Но Коуп, несмотря ни на что, на следующее утро упорно продолжал раскопки. Страсть — это страсть. В целом Коуп отправил в Филадельфию несколько тонн ископаемых останков, а благодаря своему характеру, как у зайца, вскоре обскакал своего конкурента в плане официальных открытий. Марш тоже переправил тонны находок к себе в ель, Но даже при том, что его экспедиции на Запад начались раньше, шустрый Коуп зачастую опережал его, забрасывая научные журналы статьями и утверждая свой приоритет в открытии видов, которые Марш тоже нашел, но еще не успел описать. Коуп также умел мысленно представить неизвестный вид по фрагменту челюсти или отдельному позвонку. Только в 1872 году он настрочил 56 статей, больше одной в неделю. Но Марш стал все сильнее подозревать, что Коуп в погоне за первенством полагается не только на скорость. До этого момента в их борьбе Марш был главным зачинщиком. Как в классической «защите замка» он первым начал. Но постепенно Марш все отчетливее понимал, что Коуп тоже ведет грязную игру. Например, было несколько случаев, когда они практически одновременно находили новые виды. Читая затем статьи Коупа об открытии, Марш обратил внимание на некоторое несоответствие в датах. Придя к самому жестокому заключению, он обвинил Коупа в подтасовке времени находок с целью оформления приоритета. Коуп, запинаясь, признал ошибки, но свалил вину на своего секретаря и издателей. Примерно в то же время Марш получил от Коупа посылку с несколькими окаменелостями. В сопроводительном письме Коуп объяснил, что Кости случайно отделились от груза, подготовленного Маршем, к отправке на железнодорожные станции в Канзасе. По невероятной случайности эти кости отправили Коупу. Марш воспринял письмо как издевку и пришел в ярость, особенно потому, что Коуп так и не вернул наиболее ценные экземпляры из подготовленной им партии. В ответ на все это Марш обратился во влиятельное американское философское общество с просьбой – осудить поведение Коупа, а также удалить его старые статьи из их фирменного журнала. Общество так далеко не пошло, но согласилось не печатать некоторые из его будущих статей. С учетом того, что общество находилось в Филадельфии, на «базе власти» Коупа бойкот мог серьезно повредить его карьере. Он понял, что нет другого выхода, кроме как нейтрализовать угрозу. После того, как в 1875 году умер отец Коупа, сыну досталось наследство в 250 тысяч долларов, 6 миллионов на наши деньги, среди всего прочего Коуп купил научный журнал ⁇ Американский натуралист ⁇ Это дало возможность публиковать свои статьи когда угодно и как угодно быстро, даже если им перекрывали путь в других местах. Как редактор Коуп мог также сколько угодно поносить марша. В одной статье, написанной бывшим ассистентом Марша, его назвали «гнусным демагогом» и поставили в вину «необычайную гибкость совести». В некрологии другому ассистенту Коуп обвинил Марша в беззастенчивой краже идею своего подчиненного «обвинение, как мы увидим, не совсем голословное». Не прошло много времени, как ситуация стала усугубляться. В середине 1870-х годов Коуп и особенно Марш, отчасти в стремлении охватить больше территорий на Западе, стали нанимать команды профессиональных охотников за ископаемыми. Неудивительно, что эти команды экспертов по костям разделяли пристрастие своих боссов, равно как и мошеннические повадки. Люди Коупа порой проникали в лагеря Марша под предлогом торговли продовольствием. Люди Марша тоже шпионили за командами Коупа и даже придумали специальные кодовые слова, которые использовали в донесениях боссу. Коуп у них был Б. Джонс, удачная находка, здоровье, а запрос на деньги ⁇ патроны. Расположение места скопок держалось такой тайне, что один из подростков, работавших у Коупа, отказался сообщать родителям, где провел все лето. Вскоре некоторые рабочие стали перебегать из одного лагеря в другой, выдавая секреты за дополнительную плату, другие сохраняли лояльность. Порой кто-нибудь забирался высоко в скалы и сбрасывал камни на врагов, работавших внизу. Если находили какие-то метки, как крест, процарапанный маршем, оставленные для того, чтобы вернуться и продолжить раскопки, эксперты по костям удаляли их, а потом приходили сами, чтобы извлечь окаменелости. Бывало, что разработанные раскопы заваливали щебнем, или, как говорят, взрывали динамитом, чтобы пришедшим позже конкурентам ничего не досталось. И известен даже такой вопиющий случай. Один из людей марша, закрывая работу на одном из раскопов, раздавил ботинками мелкие останки костей, превратив их в пыль, только для того, чтобы у людей коупа потом не было шанса найти их. Напряженность была настолько сильна, что ссоры вспыхивали даже между людьми в одной команде. Один из руководителей партии марша как-то выхватил пистолет и вызвал на дуэль равного себе по должности эксперта. Постепенно эта война стала утомлять участников. Один из рабочих ушел пости овец, другой вернулся к преподаванию. Коллеги-ученые тоже начинали чувствовать отвращение. Джозеф Лейди, нашедший первого динозавра в Северной Америке, вообще перестал заниматься палеонтологией динозавров, сказав, что теперь это дело не для благородного человека. Надо признать, что, несмотря на некоторое количество раздавленных костей, палеонтология оказалась выигрыше от этого соперничества. Участники экспедиции, зная о наличии конкурентов, работали более тщательно, охватывали больше территорий, чем если бы существовали сами по себе. В этот период были найдены останки некоторых знаковых динозавров. Трицераптосов, стегозавров, бронтозавров и прочих. Знаю, знаю, не пишите сердитых писем. Технически мы должны называть бронтозавра, приятное имя, апатозавром, буквально обманчивая ящерица, нескладное имя. Но некоторые ученые полагают, что бронтозавр еще может вернуться. Проблемы с названием начались с 1877 года, когда Марш смоделировал апатозавра на основании нескольких позвонков и кусков таза. Через два года, используя такую же приблизительную методику, он смоделировал бронтозавра, соединив череп зауропода из одного района со скелетом зауропода из другого. Некоторые коллеги выразили сомнение в существовании такого «франкендино». Но благодаря репутации Марша бронтозавр сохранился до 1975 года, когда палеонтологи заново изучили имеющиеся останки и пришли к выводу, что бронтозавр и апатозавр – один вид. А поскольку название «апатозавр» появилось раньше, то по правилам научной номенклатуры название брантозавр не является валидным. Слово «бронтозавр» сохраняется до сих пор отчасти потому, что музеи не торопятся модернизировать экспозиции, и имя прочно закрепилось в общественном сознании. Более того, по мнению некоторых специалистов, бронтозавр все-таки может остаться валидным видом. Они сравнили несколько древних скелетов и заявили, что первоначальные фрагменты костей, найденные маршем, заметно отличаются от апатозавра, и их можно считать разными видами. Так что наш любимый бронтозавр может вернуться... Время покажет. Марш и Коуп потратили огромные суммы на снаряжение экспедиций и обработку находок. На самом деле, благодаря этим двум соперникам, палеонтология стала одной из областей, в которых американская наука заметно опередила остальной мир. В отличие от физики, химии или биологии, самые важные исследования проводились не в Лондоне, Париже или Берлине, а у себя дома. Греховная наука тоже имеет свои плюсы. Помимо палеонтологии выигрыши оказались другие области знаний. Чарльз Дарвин понимал, что его теория эволюции целиком и полностью зависит от ископаемых останков, и колб, а в особенности марш, обеспечили ему жизненно важную поддержку. Одна из ценнейших находок марша да — доисторические зубастые птицы — помогла подтвердить дискуссионную в то время версию о том, что современные птицы произошли от динозавров. Не менее важно и то, что Марш смог проследить эволюцию лошади на протяжении более 60 миллионов лет и на 28 образцах показал ее трансформацию от четырехпалого животного размером с лисицу до современных величественных коней с копытами. Когда бульдог Дарвина Томас Генри Гексли приехал к Маршу, чтобы расспросить его об эволюции лошади, он был потрясен, Никому еще не удавалось проследить происхождение современных животных от их древнейших видов. Не меньшее впечатление на Гексли произвело то, что Марш, отвечая на какой-то вопрос или просьбу подтвердить утверждение через промежуточные виды, просто отправлял ассистента, который приносил именно то, что требовалось Гексли. «Не сомневаюсь, что вы волшебник», — заявил под занавес англичанин. «Чего бы я ни пожелал, у вас все под рукой». Волшебником считал Маршей сам Дарвин, отправивший ему письмо, где назвал его работу над зубастыми птицами «Великолепной». Но если первая стадия войны между Маршем и Коупом пошла на пользу как им обоим, так и науке, то финальные стадии иначе как первой победой назвать нельзя. Несмотря на то, как они относились друг к другу, и Коуп и Марш имели строгие нравственные принципы. Коуп был пацифистом, каждый вечер читавшим Библию. Марш серьезно рисковал собственной репутацией, выступая против жестокого притеснения американских индейцев на Западе. Крестовый поход Марша за права индейцев начался в 1874 году, после экспедиции в Бэдлинс район на территории современной Южной Дакоты. Местные племена поначалу отказывались пускать Марша на свои земли, уверенные, что его экспедиция — лишь прикрытие, а он намерен похитить их золото в расположенных неподалеку Черных холмах. Старейшины племен нехотя разрешили ему проход только после того, как он пообещал передать Вашингтон жалобы на несправедливое обращение с ними. Марш отправился в экспедицию в ноябре там было настолько холодно, что ему порой приходилось оскребать льдинки с бороды, чтобы поужинать. К удивлению индейцев Марш сдержал слово «не заниматься добычей золота» и вернулся из покода всего лишь с фургонами, полными старых костей. После этого вождь Красное Облако отвел Марша в сторону и показал ему причину их жалоб. Местные племена... Подписывали различные договоры с Соединенными Штатами. В обмен на уступку земель им обещали поставку продовольствия и различных товаров. Вождь Красное облака показал ему, что они получили в этом году. Тухлую свинину, заплесневелую, муку, изъеденную молью одежду, затертые до дыр одеяла. Как любой здравомыслящий человек, Марш понимал, что агенты, занимающиеся поставкой товаров индейцам, воруют. Но даже не мог представить до какой степени. В полнейшем возмущении он пообещал поговорить об этом с чиновниками в Вашингтоне, более того, с самим президентом. Вождь красное облако покивал, поблагодарил Марша, но без особой надежды. Ему в своей жизни встречалось немало невыполненных обещаний. Марш, думал он, скорее всего, такой же аферист». В 1875 году Марш отправился в Вашингтон на научную конференцию и, вопреки всем ожиданиям, действительно воспользовался случаем начать борьбу против агентов, отвечающих за поставки товаров индейцам Запада. В особенности он нацелился на так называемое «Индейское кольцо» — группу чиновников, настолько алчных и коррумпированных, что вызывали отвращение даже у самого знаменитого убийцы индейцев, кавалерийского офицера Джорджа Армстронга Кастера. Марш лично встречался с членами «Кольца», и когда они категорически отвергли его требования изменить ситуацию, он использовал свои связи и, применив некоторые хитрости, организовал несколько встреч, в том числе с президентом Улиссом Грантом. Марш также уговорил нескольких боевитых журналистов опубликовать разоблачающие материалы. Индейское кольцо, почуяв реальную опасность, начало распространять слухи о том, что Марш на Западе пьянствовал и совершал некие бестактности, вероятно, с ельскими юношами. Впервые в жизни Марш прикусил язык и не стал открывать ответный огонь, опасаясь, что дальнейшее поливание грязью может повредить делу индейцев. В конце 1875 года, после месяцев подготовительной работы, Марш все-таки поднял скандал вокруг деятельности «Индейского кольца», в результате чего несколько высокопоставленных чиновников вынуждены были подать в отставку. Разумеется, это не положило конец коррупции рядовых агентов и тем более дальнейшим посягательствам на индийские земли, но вождь «Красное облако» был глубоко тронут действиями Марша. «Я думал...» Он поступит, как все бледнолицы, и забудет про меня, как только уедет, позже говорил вождь. Но он так не сделал. Он, как и обещал, все рассказал большому отцу, президенту Гранту. И я считаю его самым лучшим бледнолицем из всех, с кем встречался. Эта борьба прославила Марша и принесла уважение в Вашингтоне. И что же он сделал при своем новообретенном авторитете и моральном превосходстве? Естественно, атаковал Эдварда Коупа. В 1870-е годы некоторые агентства при правительстве США финансировали ряд геологических изысканий для создания подробных карт внутренних территорий страны. И марши Коуп принимали участие в подобных экспедициях и пользовались выделенными денежными средствами. Коуп, надо заметить, неоднократно получал замечания за то, что отвлекался на поиски ископаемых, манкируя предписанными обязанностями. Впрочем, с Крягом в Конгрессе не нравилась идея одновременного проведения нескольких разведывательных экспедиций. Это казалось избыточным. В 1878 году было решено объединить все экспедиции в одну. Марш увидел в этом решении хорошие возможности для себя. Он уже конвертировал свою известность в Вашингтоне в пост вице-президента Национальной Академии Наук. Вскоре после этого президент Академии умер, и Марш занял его должность. По счастливой случайности Конгресс обратился к Академии наук за советом по поводу объединения геологических изысканий, и Марш по полной программе использовал все свое политическое влияние. Даже встречался с президентом Раттерфордом Хейсом, чтобы закрыть те направления, которые поддерживал Коуп. Затем Марш назначил себя главным палеонтологом новой объединенной экспедиции. В официальном заявлении по поводу объединения он не скрывал своей радости. Это огромное событие для американской науки. Можно заметить, и, безусловно, огромное событие для Отниэла Марша. Коу показался в крайне незавидном положении. Он уже исчерпал большую часть своего наследства, а теперь еще и лишился главного источника внешнего финансирования. В спешке он взял почти все оставшиеся деньги и вложил в несколько горнодобывающих компаний Запада — решив, что глубокие познания в геологии позволят ему сделать правильный выбор для инвестиций. Этого не произошло. Горное дело в те времена было своего рода легализованной азартной игрой с дополнительным гандикапом, которым казино вводит вас в заблуждение относительно шансов на выигрыш. Мошенничество и рекламы было в избытке, и к середине 1880-х годов Коуп остался ни с чем. Если бы не преподавательская работа в Пенсильванском университете, он вполне мог бы объявлять себя банкротом. Затем был нанесен последний удар. В 1889 году Коу получил письмо, в котором требовалось, чтобы он передал все свои ископаемые останки Смитсонианскому институту в Вашингтоне. Коуп, собирая все эти образцы, потратил 75 тысяч долларов собственных денег — Но поскольку одновременно работал и на геологическую партию, правительство решило, что имеет на них право. Письмо пришло от министра внутренних дел, но Коуп был убежден, что за всем этим стоит марш. Предчувствуя крах, Коуп решил пойти на крайние меры. В палеонтологических кругах не было секретом, что сотрудники марша после нескольких лет работы начинали его ненавидеть. Марш был скуп на оплату, рвал идеи и никогда не давал подчиненным ни малейшей самостоятельности. Однажды Коуп уже пытался воспользоваться этим недовольством. Он приехал в Нью-Хайвен на футбольный матч между Принстоном и Елем, где встречался с сотрудниками Марша, чтобы втайне спровоцировать бунт. Замысел провалился. Сотрудникам Коуп тоже не нравился, но Коуп, тем не менее, начал собирать слухи в письмах, которые хранил В правом нижнем ящике письменного стола. Он назвал эту пачку «Маршиана», а после того, как появилась угроза лишиться коллекции, решил разоблачить своего соперника перед всем миром. Для этого он вышел на Уильяма Хоси Баллоу, бывшего сотрудника American Naturalist, ныне работавшего репортером в падкой на сенсации New York Herald. Коуп однажды назвал новое ископаемое в честь Баллоу, и тот, в свою очередь, стал боготворить Коупа. Однажды он даже заявил, что Коуп гораздо более великий человек, чем Чарльз Дарвин. Выслушав Коупа, Баллоу с готовностью согласился написать материал о коррупции, которой сопровождалась консолидацией геологических экспедиций и заодно облить грязью марша. Попирая и так невысокие стандарты журналистской этики тех времен, Баллоу, не сказав, что он репортер, побеседовал с несколькими бывшими сотрудниками Марша. Он представился ученым, который просто хотел поболтать о коллеге. Обман сработал, и фразы, которые он заполучил, оказались бесценными. Один бывший сотрудник сказал, что работа Марша — самая поразительная коллекция ошибок и невежества всех времен. Другой заявил, что вся история с геологическими изысканиями насквозь коррумпирована, как там, Третий сказал, что «не припомнит, когда Марш честно занимался научной работой хотя бы два дня подряд» и добавил, что «никто не слышал от него правды, если чего-то можно было добиться ложью». Надо отдать должное Баллоу. Перед тем, как публиковать статью, он показал ее Маршу, чтобы у того была возможность отреагировать». Он также показал ее руководителю геологической экспедиции. Шеф геологов немедленно настрочил ответ, а Марш выбрал иной путь. Он отправился в университет Пенсильвании, чтобы добиться отстранения Коупа от преподавательской деятельности и тем самым завершить его финансовый крах. Университет отказался. Но Марш решил нанести двойной удар и начал копать компромат на его президента. По-видимому, тот был завязан в каком-то грязном шантаже, и Марш пригрозил, что выложит все в прессу, если он не согласится. Несмотря на все махинации Марша, Балу 12 января 1890 года опубликовал свой материал. Один историк уместно заявил, что он демонстрирует пренебрежение законами дефамации и даже отсутствие ограничений хорошего вкуса. Практически... Все, кого цитировали в статье, осудили публикацию, хотя и не опровергли того, что говорили о марше. Они возражали против нечестных методов работы Баллоу как журналиста. Бауау и ухом не повел. Он без зазрений совести собрал реакции своих источников и смонтировал из них новый сенсационный материал. «Летят пух и перья», — прокомментировал он впоследствии. «Шикарная драка». Отличная работа, если вы понимаете. Опровержение марша, холодное, четкое и грязное, появилось неделей позже. Он настаивал, что ему больно представлять Коупа таким образом, но соперник не оставил ему выбора. Обвинение Коупа, заявил он, старые, давно известные и насквозь лживые. «Дабы я вознамерился представить все имеющиеся у меня факты на эту тему о вероломстве Коупа, то воскресная «Хэральд» со всеми ее приложениями воистину не смогла бы опубликовать и половины из онова. Псевдобиблейский язык, вероятно, тоже подкоп под квакерские речи «коупа». Самый подлый и извительный выпад Марш сделал против утверждения, что он будто бы украл работу об эволюции лошади у русского ученого. «Ковалевский в итоге не вынес угрызений совести и закончил свою несчастную карьеру, вышибив себе мозги», «Коуп все еще жив и не раскаялся», — завершил свои эскапады марш очередным напоминанием всему миру о том, как 20 лет назад Коуп подрузил голову плезиозавра на хвост. В итоге статьи пошли во вред обоим. Вместо того, чтобы уничтожить врага, Коуп наплодил себе новых, поскольку отныне ему уже никто не доверял. Марш выглядел мелочным и коварным в своих возражениях и вскоре потерял свой пост главного палеонтолога геологической экспедиции. В более широкой перспективе скандал высосал все соки из яростного противостояния. Маршу было около 60, и он чувствовал свой возраст. Коуп, которому не исполнилось и 50, был в гораздо худшем состоянии. Жена ушла от него из-за финансовых неурядиц. Он спал один на раскладушке в своем доме. Компанию ему составляли только домашняя черепаха и ископаемые останки, навещающие его в ночных кошмарах. Затем у него началась болезнь почек, и он опрометчиво занялся самолечением, делая себе инъекции морфия. Формалина используется для консервации трупов и белодонны, она же красавка или сонная одурь. Домашние средства не помогли, и он скончался от почечной недостаточности в 1897 году. Как отметил один историк, В итоге его убила невозможность удалить яд из организма. Коуп хвостливо завещал свой мозг и череп коллеги, который изучал неврологические основы гениальности. Есть легенда, что это был своего рода посмертный вызов маршу. Таким образом, он подначивал своего заклятого врага тоже завещать свое тело науке, чтобы окончательно определить, у кого размер мозга был больше. Так это или нет, неизвестно. Но Марш не клюнул на удочку. Он скончался в 1899 году и был похоронен в Коннектикуте. После смерти у него осталось 186 долларов от наследства дядюшки. Все до последнего доллара он вложил в свои любимые ископаемые останки. В одной из статей, опубликованных в Хэральд, некий геолог сказал про Коупа слова, которые в равной степени могут быть применимы к обоим ученым. Если бы только он сумел осознать, что враг, который, как ему казалось, постоянно преследует его как призрак, это он сам. Впрочем, при всех их демонах вклад Коупа и Марша в историю естествознания трудно переоценить. В начале 1860-х годов ученым всего мира было известно около дюжины родов динозавров. Марш лично открыл... 19 родов и 86 видов. Коуп добавил еще 26 родов и 56 видов, а еще написал 1200 статей. Невероятное количество! Возможно, это рекорд для ученых. Один список его публикаций занимает 145 страниц. Надо сказать, сегодня признаются не все виды динозавров, открытые Маршем и Коупом, да еще и не под первоначальными именами. В палеонтологии, возможно, больше, чем в любой другой науке, постоянно происходят слияние, деления и переклассификация фактов, и все время возникают новые и перестают существовать прежние виды. Например, из 26 родов, установленных Коупом, до наших дней дожили лишь три. Но как ни посмотри, таксономические рекорды Коупа и Марша поражают воображение. Марш занял первое место по количеству видов, но идеи Коупа о биологии динозавров оказались убедительнее, чем у соперника. Марш всегда представлял себе динозавров рептилиями, похожими на него самого, медлительными и массивными. Эти представления господствовали на протяжении столетия. В наши дни ближе к истине кажутся идеи Коупа, который представлял динозавров быстрыми и подвижными, как он сам. Более важно, что влияние Коупа и маршана на изменение нашего понимания жизни на Земле вполне сопоставимо с влиянием Коперника. Благодаря им человечество впервые осознало, насколько безгранично господствовали динозавры на нашей планете и как долго длилось это господство. Примерно 180 миллионов лет, в 600 раз больше, чем существует Homo sapiens. Крупные динозавры, такие как трицератопсы и тиранозавры, жили гораздо ближе к нашему времени, чем ко времени первых динозавров, типа стегозавров, которые вымерли 150 миллионов лет назад. Такая перспектива, кстати, делает очевидным тот факт, что если бы не крупица удачи и большой астероид, такие млекопитающие, как мы, могли бы до сих пор оставаться малоизвестным таксоном мелких волосатых существ, обитающих в норах под землей. Общество тоже осталось в выигрыше от этого соперничества. Марш собрал такое количество ящиков с ископаемыми останками, что его преемники распаковывали и разбирали их еще 60 лет после его смерти. Образцы из его коллекции и коллекции Коупа представлены во множестве музеев Соединенных Штатов. До войны костей никто, за исключением горстки ученых, слыхом не слыхивал о динозаврах. Коуп и Марш сделали динозавров знаменитыми, Теперь это первое, что хотят посмотреть школьники в музеях. Соперники не только откопали древние кости, но и представили их в экспозициях и разбудили человеческое воображение своими публикациями. Вот, например, небольшой абзац из описания птеродактиля, сделанного Коупом. Эти причудливые создания, взмахивая своими кожистыми крыльями над волнами, часто ныряли в воду и ловили беспечных рыб. Или парили на безопасном расстоянии, наблюдая за поединками более могущественных морских ящеров. Можно представить, как с приближением ночи они стаями устремлялись к берегу и устраивались на обрывах, цепляясь за скалы своими когтистыми пальцами на концах крыльев. Человек практически воссоздавал эти существа в своем воображении и, как истинный провидец, передавал свое видение всему миру. Да, определенные аспекты войны костей вызывают нездоровое возбуждение. Двойная игра, махинации, измена, секретные коды. Но поскольку никто физически не пострадал, и поскольку наука значительно обогатилась в результате этой войны, сегодня мы можем только посмеиваться над грехами Марша и Коупа. К сожалению, так нельзя сказать о нескольких следующих сюжетах, которые переносят нас уже в XX век. Жертвами становились не чудаковатые ученые, а пациенты, которые доверились медикам и были преданы теми самыми людьми, у кого искали помощи. Врачами, поклявшимися не навредить.